Глава 29. а н г е л и незапланированная встреча. Счастливого Рождества! Были уже зимние каникулы, и в этот день каждый человек проводил время по своему. Собравшись в доме Аманы, и т у к и и ч и т о с ы принесли свои пожитки. Был час дня или около того. На столе стояли пицца и сок из обычного магазина. Однако они начали только в это время, потому что было слишком много заказов, и было бессмысленно делать предварительные заказы, так как доставка все равно опаздывала. Но обедать было еще не слишком поздно. Они появились уже после полудня и долго ждать не стали. Никто особо не возражал. Счастливого Рождества. Амана, не так. Еще разок. Счастливого Рождества. Произношение правильное, но ты все еще такой вялый. Понимаешь? Амана не хотела, чтобы его сравнивали с уже гиперактивным ч и т о с ы И ц у к и заметил, что Амана уже несколько воодушевился, поэтому уговорил ч и т о с ы изобразить свою обычную сердечную и немного легкомысленную улыбку. Ну что, ж это в а вполне достаточно. Давай просто поедим, поиграем и поспим. Ладно? Не спите в моем доме, идиоты. Я просто пошутил. Конечно, я буду спать в доме Чи. Убеди, с ь что ее родителей нет дома. Э, -э, -э, -э. ты думаешь о чем-то пошло, маманы? Читоси хитро посмотрел в сторону, а Аманы проигнорировал ее и пошел на кухню, чтобы взять столовые приборы и чашки. Пока он поджимал губы и выглядел недовольным. Я помогу. Она вмешалась и последовала за ним. Конечно, кухня была чисто и опрятно, й так как это уже была территория м а х е р у и посуда и приправы уже были расставлены, так как она хотела. Так неожиданно чисто? Спасибо за комплимент. Он небрежно ответил ей и взял несколько маленьких тарелок и чашек из посуды, передавая половину ч и т о с ы Потом увидел ее, у с т а в и в ш и й с я на шкаф. Что? Ничего особенного. У него было чувство, что она будет приставать к нему, когда она улыбнулась, холодок пробежал по его спине, но он упорно игнорировал ее. Он заметил, что она серьезно раздумывала, но он не мог понять ее, так как она не сказала, что это было. Она выглядела более счастливой, и его щеки напряглись. Они вернулись в гостиную, где находился и т у к и Но эта квартира действительно чистая. Она такая большая и аккуратная. Из динамиков комнаты доносились рождественские песни. Читосе почти закончила есть, оглядела гостиную, в которой было всего три человека, и пробормотала это. Квартира была большой из-за того, что его родители арендовали это место. А опрятность из-за того, что махеру помогала убирать его. Спасибо. У Аманы не было никаких комментариев по этому поводу, поэтому он мог ответить только так. Ну, был период, когда тут было действительно грязно. Просто удивительно, что у тебя так чисто. Заткнись. Да-да, в нем есть женский запах. Почему ты так думаешь? Аманы понятия не имел, как чистота комнаты может быть связана с присутствием девушки. Ничего особенного, учитывая твою индивидуальность, Аманы. Я не думаю, что ты из тех, кто будет убирать в доме. Есть также основания того, что ты располагаешь книги по-особенному, шнуры и как ты кладешь вещи таким образом, чтобы не повредить их. Некоторые предметы у т в о р и не совсем того типа, который тебе нравится. Моей мамы. Хм... Он действительно положил эти вещи дальше всех, но похоже, Читос заметила их, когда в ы н и м а л а столовые приборы. У самого а м а н а не хватало столовых приборов, поэтому Махеру принесла несколько из своего дома. Но он никак не ожидал, что грубая болтунья Читос заметит такие мелкие детали. Ну, все равно нормально, верно, Икун? Амана сделал странную паузу и Читос а пристально посмотрела на него, прежде чем усмехнуться, когда она наклонилась к Ицуке. Последний не возражал, поскольку, вероятно, уже привык к этому. Он протянул руку, усадив ее на свои бедра, и обнял ее. Сам Аманы не мог заставить себя посмотреть. Перестань дергаться в чужом доме. Ты что ревнуешь? Не совсем так. Читоса продолжала радостно цепляться за грудь ицуки, глядя в потолок и на его лицо. Неужели все остальные теперь такие обидчивые? Не забывай, что люди сейчас плачут кровавыми слезами. Невозможно было поверить, что все делают одно и то же. Некоторые наверняка будут проводить время со своими семьями и друзьями, и некоторые из них проводили свое время в одиночестве. Многие считали одиночество унижением, и слова читосы могли оказаться опасными, если они станут достоянием общественности. Неужели всем мальчикам нужны любовники? Наверное, но я действительно не хочу этого делать. Но это потому, что ты с т р а н н ы й оманы. Заткнись. Но перед Рождеством всем не по себе, особенно одиноким парням. Кстати говоря, есть много парней, которые пошли к Ангелу и пригласили ее на Рождество, но она их всех отвергла. Там целая гора трупов. Она сказала, что у нее назначена встреча с кем-то, так что нет. х неужели это так? Аманы понял, что она дала обещание именно ему, хотя он чувствовал, что стал причиной их отказов. Но он не возражал против того, чтобы она использовала это оправдание, учитывая вину, которую она испытывала бы, отказав им. По крайней мере, она не н а з в а л а его по имени, так что это было прекрасно. Отчаяние, которое было у этих парней на лицах, было действительно что-то с чем-то. Это грубо, но я только рассмеялась. Не с м е й т е с ь над ними. Но это же невозможно, когда у них нет никаких отношений, и вдруг они захотят вести себя круто во время этого события, понимаешь? Уже слишком поздно, когда они так и не установили нормальных отношений. И как можно сказать, что мы не очень близки, но давайте проведем время вместе и улучшим наши отношения. Кроме того, есть люди, которые говорят, что давай веселиться и искать шанс для двоих из нас, чтобы не быть в одиночестве. Это пугает любую девушку, понимаешь? Там нет никакого намека, что она является свободным человеком, который принимает любые приглашения, так что Читос в ы с у н у л а ее язык, вероятно, думая о некоторых плохих воспоминаниях. Хотя Читос и Махеру были другими, первая сама была красавицей, так что у нее тоже были свои проблемы. Как только он понял, что популярные девушки будут обеспокоены отношениями, Аман начал жалеть ее. Но эта ш и и н а тоже не очень хорошо себя чувствует, учитывая, сколько приглашений она получила. У тебя действительно нет никакого интереса к Ангелу. А, Амане. Вроде того. В конце концов, истинный ангел это сосед Амане. Хочешь, чтобы я тебя выгнал? Не хочу. Ты меня раздражаешь. а м а н а сердито посмотрел на Читосе. Страшно. И так глупо махнула рукой цепляясь за Ицуки. Но ты не можешь притворяться, что соседа тебе не заботится. Он потерял дар речи, и она от души рассмеялась. Перестань пялиться. Извиняюсь. В голосе ч и т о с ы не было искренности, и Амане снова уставился на нее. к и а Она сделала милый голос, прижимаясь к Ицуки и посмотрела в окно позади него. а м а н а увидел, как она замерла, и задался вопросом, что происходит, когда он тоже отвел свой взгляд. По голубому небу трепетал белый след. Ах, и к у н смотри, снег. О, снег на Рождество. Дело было в конце декабря. Снег сам по себе был обычным явлением. Снег выпадал редко, когда на улице было солнечно, но, возможно, это было что-то, чему можно было радоваться для влюбленных. н о ч ь еще не н а с т у п и л а но, судя по температуре, снег вероятно продлится до самой ночи. Наверное, парочки будут взволнованы, подумал а м а н ы когда в м о л ч а н и наблюдал, как пара рядом с ним открывает окном и выходит на веранду, думая, что они собираются целоваться некоторое время. Потом он услышал звуки с веранды. "Э, почему ты здесь? э?" -э? Последний голос, который он слышал, был тем, к которому он привык в последнее время. Сладкий, холодный голос. Он почувствовал дурное предчувствие.